Глава 10. Земля, Россия, город Ростов. Рустам Типкоев, как и Рашид Бараев, был главарем достаточно мелкой банды боевиков. Правда, это смотря кому как. Во всяком случае, его отряд был значительно больше отряда Рашида Бараева. Это было единственное отличие между ними, так как действовал Типкоев также, как и Бараев. Доставка оружия и амуниции в купе со взрывчаткой были организованы точно так же. Немного различными были только цели проведения террористических актов. Если Бараев планировал захватить детский дом в Краснодаре, то Типков нацелился на не так давно открытое в Ростове кадетское училище. Дата и время нападения были заранее согласованы между ними. И в то время, как Бараев захватывал детский дом, банда Типкоева на восьми газелях подъехала к кадетскому училищу. Юрий Щеглов к своим сорока годам успел побывать и в Афгане, и отметился на обеих чеченских войнах. И сейчас, по рекомендации одного своего старого друга, пристроился в охрану ростовского кадетского училища. Его работа была не пыльной – сиди на проходной, да открывай и закрывай ворота для транспорта. Сутки дежурства и двое суток дома при вполне приличной зарплате – аж целых сорок тысяч рублей за, по сути, простую работу вахтером-охранником. Мирная жизнь еще не успела развратить его, и все боевые навыки Юрия остались при нем. Регулярное занятие спортом, а также участие в процессе обучения кадетов – также не позволяла ему растерять свои умения. Восьмерка приближающихся к кадетскому училищу газелей вызвала у него смутное беспокойство, точно такое же, как не раз выручала его и в Афгане, и в Чечне. «Серега», — обратился он к своему напарнику, — «что-то мне не нравятся эти гости, предчувствие какое-то плохое». Сергей Мальцев, которого жизнь тоже хорошо побила и который, в свою очередь, также являлся ветераном нескольких войн, к таким вещам относился серьезно. Сам он таким предчувствием не обладал, но на личном опыте убедился, как некоторые его сослуживцы по этим войнам предчувствовали неприятности, а иногда и собственную гибель. «Не было печали, черти накачали», – проворчал он себе под нос и на всякий случай достал из шкафа табельную сайгу. Вогнал в нее не штатный магазин на 10 патронов, а нормальный, тридцатизарядный зарядный от калаша, и, передернув затвор, на всякий случай положил руку на пульт управления воротами. Учитывая важность для государства кадетских училищ, к вопросу их безопасности подошли достаточно серьезно а потому вынести с наскоку ворота легковым автомобилем или легким грузовиком было нельзя. Вдоль забора училища был выкопан достаточно глубокий ров, а потому единственный доступный для транспорта путь был именно через ворота проходной. Еще одним препятствием были выдвижные штыри, которые при нажатии кнопки выходили из своих пазов и намертво блокировали проезд для любой колесной техники а система безопасности при объявлении тревоги блокировала отключение штырей из проходной. Щеглов последовал примеру своего напарника и тоже достал из оружейного шкафа проходной вторую сайгу. Зарядив винтовки, оба охранника сунули в интегрированную разгрузку по два полных магазина. Поскольку ни одна инструкция не подразумевала ведение боя в мирном городе обычными охранниками не на режимном объекте, то двух магазинов было более чем достаточно. За то время, что понадобилось охранникам приготовиться, к их проходной подъехали газели и остановились, но при этом свои моторы они глушить не стали, чем подтвердили нехорошее предчувствие у охранников. Двери первой машины раскрылись, и из них выскочили полтора десятка фигур в камуфляже и с калашами в руках. Как только Мальцев их увидел, так сразу же нажал сначала на кнопку выпуска штырей, чем полностью блокировал проезд транспорта на территорию кадетского училища, а затем и кнопку тревожной сигнализации. Щеглов в это время на скорую руку баррикадировал вход в проходную, подперев дверь в помещение охраны канцелярским шкафом. Сигнал тревоги раздался в здании училища во время обеда, Кадеты недоуменно смотрели на своих преподавателей, но те сами не имели ни малейшего понятия о причинах тревоги, и в это время от проходной училища послышались одиночные выстрелы и автоматные очереди. Игорь Васильевич Баринов находился в своем кабинете, когда раздался сначала рев тревоги, а затем от проходной послышались звуки перестрелки. Почти сразу же раздался звонок, стоявшего на его письменном столе телефона. Звонили как раз с проходной. «Игорь Васильевич, это Сергей Мальцев с проходной. На нас, похоже, чехи напали. Восемь микроавтобусов. Это до ста человек будет. Мы тут долго не продержимся. Детей уводи...» Мальцев не успел договорить, а Баринов услышал грохот взрыва. Выскочившие из первого микроавтобуса боевики бросились к проходной, но к их большому разочарованию дверь в проходную оказалась закрытой, а изнутри раздались одиночные выстрелы. Несколько из них попали в цель, и один из боевиков упал на землю с разнесенной головой, а еще двое с достаточно тяжелыми ранениями. Остальные бросились в рассыпную, открыв беглый огонь из автоматов. А из остальных машин быстро выбегали другие боевики. Один из них, вскинув на плечо муху, быстро прицелился и выстрелил в здание проходной. Граната влетела прямо в окно, и внутри раздался взрыв. Огонь охранников прекратился, а несколько террористов осторожно пролезли внутрь через выбитое окно. Оба охранника были мертвы. Один из бандитов подошел к пульту и попробовал открыть ворота, и убрать вниз вышедшие из своих пазов металлические штыри. Но у него ничего не получилось. Руслан Типкоев был в ярости. Он рассчитывал, что ему удастся захватить проходную сходу, и, открыв ворота, он сможет запустить свои машины на территорию училища, быстро взять его под свой полный контроль. Теперь, когда проезд оказался заблокирован, им придется идти пешком. А самое плохое, что проникнуть на территорию училища тихо и незаметно не получилось. Подхватив из машин тяжелые сумки со взрывчаткой и патронами, боевики тяжело побежали к зданию училища. От проходной до здания было около 250 метров, но добежать до здания боевикам не удалось. По ним открыли сильный беглый огонь метров за сто до здания. Баринов колебался всего несколько секунд, а затем, быстро переключив на своем селекторе режим, включил режим общего оповещения. «Всем внимание!» – говорит директор училища. «В данный момент на нас напали террористы. Мне очень не хочется принимать это решение, но другого выхода у нас нет. Сейчас старший курс немедленно идет к оружейной комнате, а остальные учащиеся должны спуститься в подвал». Здание было построено в 60-е годы и имело бомбоубежище в подвале. Младшие ребята очень неохотно спустились туда, а старшие с энтузиазмом, свойственным только подросткам, заскочив вначале в свои комнаты и взяв легкие полиамидные шлемы и кевларовые бронежилеты, побежали к оружейке. Там хранилось оружие, с которым они почти ежедневно упражнялись. Специально для кадетских училищ в кратчайшие сроки была создана самозарядная 20 зарядная винтовка под стандартный автоматный патрон 5,45х39 на, на основе того же Калашникова. Расхватав винтовки, кадеты рассредоточились по всему зданию, заняв позиции у окон. Еще десяток, прихватив с собой около двух десятков пистолетов «Марголина», заняли оборону возле входа в бомбоубежище отдав пистолеты младшему курсу. Еще около трех десятков кадетов во главе с подоспевшими наставниками побежали к гаражу, где стояли переданные училищу 10 старых БТР-152, 2 БТР-70, 2 БРДМ-2 и 2 МТЛБ. Тяжелые дни тренировок сказались, когда ребята уже привычно занимали свои места в боевых машинах. Почти одновременно завелись двигатели – И, пофыркивая, бронетехника пошла на выезд из гаража. Слаженный огонь из окон заставил боевиков залечь и срочно начать искать для себя укрытие. Попрятавшись, кто где сумел найти себе укрытие, они ответили шквальным огнем по окнам училища. Но уже успевшие получить минимальную тактическую подготовку кадеты, больше двух-трех быстрых выстрелов с одного места не делали, постоянно меняя свои позиции. А окон в здании было слишком много, и из любого из них в любой момент мог прозвучать выстрел. Не успели еще боевики осознать новое положение вещей, как со стороны двора внезапно послышался рев многочисленных моторов тяжелой техники. И спустя пару минут оттуда стали появляться бронетранспортеры, которые сходу открыли фланговый огонь из своих пулеметов, в то же время не приближаясь к боевикам вплотную. Не ожидавшие такого отпора боевики, которые к тому же попали под перекрестный огонь из тяжелых пулеметов, так как на БТРах все вооружение было сохранено, а на БТР-152 вдобавок еще и установлены ПКТ с броневыми щитками, как было в свое время у немцев. Теперь почти два десятка пулеметов, которые били им во фланг, решили дело. Несколько попыток уничтожить бронетранспортеры из гранатометов не увенчались успехом, так как при малейшей попытке выстрелить по гранатометчику сразу же открывался шквальный огонь. Выстрелить из гранатомета лежа пока еще никому не удавалось. Не то это оружие. Вот из противотанкового оружия другое дело. Но их сейчас практически никто не использует, и у бандитов, естественно, его не было. А при малейшей попытке встать и прицельно выстрелить, он тут же становился мишенью номер один. Потеряв за пять минут боя около половины своего состава убитыми и ранеными, террористы без всякого приказа стали отступать. На голой местности, без надежного укрытия против тяжелого 145 миллиметрового КПВТ, у них не было ни малейшего шанса. После того, как пулеметы бронетранспортеров прижали бандитов к земле, сразу же активизировались защитники в самом здании. Теперь им не приходилось так сильно опасаться ответного огня боевиков, и они усилили свой огонь по ним. Оставляя на земле то одного, то другого человека, бандиты быстро откатывались назад к проходной, а бронетранспортеры не спешили к ним приближаться. Рустаму Типкоеву можно сказать, повезло. Ему в руку попали всего лишь из ПКТ. Будь это КПВТ, и руку просто оторвало бы. Самый мощный серийный пулемет в мире не оставлял после попадания своих пуль раненых. Их просто не бывало. Сейчас, зажимая кровоточащее плечо правой рукой, Типкоев бежал назад вместе со своими людьми. И так было ясно, что захват кадетского училища полностью провалился. Можно было поклясться чем угодно, что в данный момент к училищу, завывая сиренами и под иллюминацию своих люстр, мчатся все свободные менты Ростова, и будут они тут очень скоро. А раз так, то надо побыстрее уносить отсюда ноги, пока еще есть возможность». За ворота кадетского училища смогли отойти чуть больше 40 боевиков, которые, быстро запрыгнув в привезшие их машины, развернулись и помчались прочь. Игорь Васильевич Баринов, весь этот скоротечный бой, державший обстановку под своим контролем, со своего центрального пульта убрал преграждающий проезд на территории училища «Стальные штыри» и открыл ворота. За это время еще около трех десятков учащихся запрыгнули в бронетранспортеры, и они бросились в погоню за боевиками. К слову сказать, в погоню отправились не все. Обе мотолыги и 4 БТР-152 остались охранять училище, рассредоточившись по его обширному плацу и взяв под свой контроль всю прилегающую территорию. Преподаватели, оставив учащихся в здании и под их прикрытием, вышли на зачистку территории. Не желая собой понапрасну рисковать, они просто пошли редкой цепью, производя с расстояния контрольные выстрелы во всех лежащих бандитов. Почти все они в разное время прошли различные горячие точки, и за это время у них накопился приличный счет к боевикам а поэтому никто из них не колебался и не мучился угрызениями совести. Перефразируя старую американскую поговорку, они говорили «хороший боевик – мертвый боевик». Сигнал о нападении банды неизвестных на Ростовское кадетское училище прозвучал в ростовском ОВД буквально через несколько минут после начала нападения. Поднятые по тревоге Ростовский СОБР и ОМОН сопровождение патрульных машин милиции устремились к училищу. Не доезжая около 13 километров до него, они услышали звуки боя. Причем матерые мужики, которые успели побывать не в одной перестрелке при выполнении своего профессионального долга, сходу определили работу ПКТ и более солидные очереди из КПВТ. Бандитов догнали километров через десять. Все же скорости на плохих дорогах большие не разовьешь. А потому хоть газели и имели скорость почти на 50 километров больше, чем БТРы, но ямы и колдобины дороги нивелировали эту разницу, так как на скорости в 100 километров в час невозможно своевременно объезжать все ямы на дороге. А при движении напрямик подвеска долго такое варварское обращение с собой не выдержит. Когда машины бандитов показались на прямой линии, КПВТ БТРов дали несколько коротких очередей и все же задели головную машину, которая, вспыхнув, перегородила собой дорогу остальным. Несколько встречных и попутных машин, увидев перестрелку, рванули в стороны, как перепуганные зайцы, а боевики, выскочив из газели, стали с боем отходить к находящемуся примерно в километре от дороги лесу. Один из БТР-70 и оба БРДМа рванули в обход, чтобы отрезать боевикам дорогу к отступлению. Опять зажатые с двух сторон пулеметным огнем, террористы были вынуждены залечь. Кадеты под руководством наставников не спешили к ним приближаться и вели огонь с расстояния, дожидаясь, пока сюда не прибудет милиция. Ждать долго не пришлось. Минут через пятнадцать со стороны города показалась колонна милицейских машин и пара БТР-80. Сходу рассредоточившись, они, добавив свой огонь на подавление, медленно двинулись на все еще продолжавших огрызаться огнем боевиков. Спустя короткое время оставшиеся в живых бандиты стали сдаваться. Их осталось всего девятнадцать из первоначальных ста семнадцати, которые пошли на захват Кадетского училища. Вначале это известие прошло незамеченным на фоне событий в Краснодаре. Там все происходило в прямом эфире, под пристальными взглядами видеокамер многочисленных журналистов. А в Ростове о попытке захвата Кадетского училища узнали постфактумом уже после завершения неудавшегося нападения. Кадры боя попали к журналистам спустя три дня, а бой на дороге вообще был заснят всего одной камерой, которая не отразила всех событий. Вот только реакция на ростовские события еще больше показала раскол в обществе. Все либерально-демократические издания и правозащитники в один голос стали кричать об инкубаторе для профессиональных убийц, которых уже с детства приучают убивать. Вид старшего курса училища в боевой экипировке и с самозарядными карабинами на фоне учебной бронетехники повлек за собой очередной вал семейных скандалов и поток заявлений, когда ребята заявляли о своем желании пойти учиться в кадетское училище. Западные журналисты тоже не остались в стороне. И на всех каналах лили океаны грязи на Россию сравнивая ее с режимом Полпота в Камбодже. Впрочем, правительство России уже могло не обращать никакого внимания на эти вопли, так как стало полностью самодостаточно и ни в чем не зависело от Запада. Наоборот, это теперь Запад зависел от России во многих областях техники и особенно в регенерационных центрах. Система rg 15973 База землян. Россия. «Привет, Санек. Дело к тебе есть. И тебе не хворать, небось, на миллион? Чего на миллион? Да дело, блин. Только чего миллион? Рублей, кредитов или пиндосовских жабьих шкурок? Шутник, мля. Слушай внимательно и не говори потом, что тебе не говорили». «Ты ведь знаешь, что нашел во время разведывательного полета «Рейдер Мурманск»?» «Вроде какие-то остатки Джаре». «Не какие-то остатки, а треть транспортного кольца». «Ты дома на Земле смотрел такой сериал, как «Звездные врата»?» «Смотрел, и что?» «И ничего, это их подобие. Правда, там мало что осталось пригодным к изучению, но тем не менее». Беда только в том, что этого недостаточно для успешных исследований. В системе РФ-66-699 есть подобное же сооружение, вот только в комплекте к нему идут пауки. Это как? Все очень просто. Система хоть и находится в нейтральном космосе, но прямо возле территории арахнидов. А они в нее регулярно наведываются. «Подожди, координаты что-то знакомые?» «Разумеется, знакомые. Нам, вернее тебе, их в свое время скинул Гэс Ричи, когда давал нам координаты корабельных свалок. Просто это место чересчур опасно, вот мы и не стали туда соваться. А сейчас у нас просто другого выхода нет. Исследования застопорились, и нам нужны исправные блоки от транспортного кольца Джаре. Нужно отправить туда экспедицию». Но не на убой, разумеется. Что можешь посоветовать? Вопрос, конечно, интересный. Надо подумать. Так, насколько я знаю, у нас образовался небольшой резерв кораблей. Думаю, пяток Кронштадтов. Да их новейшими блоками невидимости «Ассасин-М». От любого корабля, кроме специализированного на поиске невидимок Рэба, они их скроют. Плюс от щедрот своих добавлю опытный талисман, пару бурлаков и пару авианосцев. Спасибо тебе большое, боярин, за щедрость твою. Серый, не уродствуй, все, что могу, сделаю. А талисману проверка в боевых условиях не помешает. Экспедицию готовили почти месяц. За это время рейдеры и остальные корабли, формируемые эскадры, прошли полную проверку и на них установили по два модуля «Ассасин-М» на каждый корабль. А я за это время довел до ума опытный талисман. В экипаж подобрали самых опытных и умелых людей, так что наша авантюра имела все шансы на успех. Нейтральный космос возле территории Арахнидов, РФ-66-699. Когда-то, лет сто, наверное, назад, здесь состоялось грандиозное сражение между флотом Содружества и Арахнидами. Каждая сторона осталась при своих, но, учитывая, что эта система находилась непосредственно в зоне влияния пауков, то и победа формально осталась за ними. В конечном итоге стороны разошлись по своим углам, и все осталось как прежде. Иными словами, статус кво анти Остатки флота Содружества убрались из этой системы к себе, не словно хлебавши. Арахниды тоже ушли, и с тех пор тут болтались только погибшие остатки обоих флотов и обломок транспортного кольца Джаре. Теперь, кроме регулярных патрульных облетов, пауки здесь не появлялись, а корабли Содружества боялись сюда соваться. Только очень редко абсолютно отмороженные мусорщики отваживались сюда залетать. Но что-либо восстановить они не пытались. Под носом у арахнидов это сделать было просто невозможно. Пошариться в обломках кораблей – другое дело. Спрятаться среди обломков, заглушив свой реактор и сведя любую связь к минимуму, позволяло довольно эффективно прятаться от патрулей арахнидов. Дорогое оборудование, оружие, скафандры и попадающиеся банковские чипы давали неплохой доход, но это при условии, если удавалось целыми вернуться домой. Первым в систему пришел разведывательный корабль, который, пока остальная эскадра готовилась к рейду, затаился под маскировочными полями и в пассивном режиме мониторил систему. Арахниды появлялись здесь каждые 11 дней неспешно пролетая ее и тщательно сканируя. Но кораблей РЭП в патруле не было, что значительно повышало шансы экспедиции на успех. Гиперпространственный прокол в очередной раз потревожил покой мирно спящей системы, и из него, не торопясь, вышли один за другим семь крейсеров-арахнидов, патрульная эскадра, которая прочесывала прилегающий к территории «Пауков» нейтральный космос – В поисках нежелательных соседей. Сканирование системы показало только остовы погибших здесь в уже далекой битве кораблей. То, что некоторые из них еще живы, не играло никакой роли. Убедившись в отсутствии незваных гостей, патрульная эскадра, так же неторопливо как и появилась здесь, ушла в гиперпрыжок к следующей системе. И теперь здесь на следующие 11 дней должен был быть абсолютный покой. Естественные процессы, которые происходят в любой системе космического пространства, разумеется, не учитывались. В расчет шли только искусственные факторы. Таким фактором было прибытие на следующий день после ухода отсюда патруля арахнидов исследовательской эскадры землян из корпорации «Россия». Получив от находившегося в системе разведчика пакет данных по всем объектам, корабли эскадры двинулись к астероидному полю, в глубине которого находился довольно большой объем пространства, куда астероиды не залетали. Своеобразный глаз бури. Вот там, под прикрытием маскировочных полей, эскадра и затаилась, сведя энергопотребление к минимально возможному уровню. А к остатку транспортного кольца Джаре отправился небольшой разведывательный корвет с командой исследовательских дроидов и несколькими операторами. Сам корвет смог втиснуться в обломок кольца, и система снова обрела вид абсолютно мертвого и статичного мира. Следующий облет патруля арахнидов земляне ждали со страхом и надеждой. Да, в случае их обнаружения патрулем паучков, они смогут, особо не напрягаясь, уничтожить его. Но в таком случае об исследованиях можно забыть на неопределенный срок. Уничтожение своего патруля пауки определенно без последствий не оставят. А потому члены экспедиции так и волновались во время пролета арахнидов, заметят они их или нет. Все были на взводе. Верующие молились про себя. И когда патруль, не заметив ничего необычного, также спокойно улетел, все выдохнули с огромным облегчением. Возможно, лучше было просто направить сюда небольшой исследовательский корабль, скажем, не выше класса эсминца, но Сергей решил перестраховаться. Еще пару раз все замирали во время прохождения по системе патрульной эскадры, но ничего так и не происходило. Маскировка была на высоте. И убедившись в ее эффективности, экипаж перестал так волноваться. Жизнь вошла в устоявшийся ритм. Ученые исследовали остатки транспортного кольца Джаре, попутно демонтируя уцелевшие блоки и переправляя их на флагман эскадры. Земля, Россия, Республика Татарстан, Сарманово. Что может быть горше, чем неизлечимая болезнь у единственного и такого долгожданного ребенка? Наверное, только ощущение своего полного бессилия в сложившейся ситуации и невозможность что-либо сделать. Лейкемия. Такой страшный диагноз вынесли двухлетнему Роме Новоселову. Стремительно развивающаяся болезнь оставила несчастному ребенку всего несколько месяцев жизни. Нина и Леонид Новоселовы потеряли всякую надежду на выздоровление своего ребенка. Продавщица из супермаркета и водитель автобуса не с их доходами было обеспечить своему маленькому сыну необходимое ему дорогостоящее лечение. Известие об открытии на территории России регенерационных центров вначале вдохнуло в них надежду, но узнав о количестве нуждающихся, они снова пали духом. Спрашивается, кому есть дело до них, живущих в селе, самых обычных граждан России, которые по большому счету никому не нужны. Последние два месяца Рома пролежал в сельской больнице. И тем большим было изумление персонала больницы и находившейся в это время в палате у сына Нины Новоселовой, когда во двор П-образной центральной районной больницы сел необычный летательный аппарат, С символикой российского МЧС. Из открывшего свой пандус аппарата вышли трое человек в форме МЧС и выкатили каталку. Зайдя в больницу, один из них отправился на поиски главврача, а двое сотрудников с каталкой остались его ждать в холле больницы. И персонал больницы и пациенты с огромным интересом наблюдали за этим, при этом строя гипотезы, что произошло и за кем они прилетели. Какое еще мнение у них могло быть при виде пустой каталки для пациента и эмблем МЧС на борту летательного аппарата и форме сотрудников? Нина сидела у кровати своего малолетнего сынишки, плача и держа его за руку, когда дверь в палату открылась и появилось трое человек с каталкой. Вот он, Роман Новоселов, показал на ее сына рукой главврач, обращаясь к незнакомцам. «Что здесь происходит?» – сразу же встрепенулась Нина, увидев это. Нина Викторовна Новоселова поинтересовался у нее один из незнакомцев. «Да, это я. В чем дело?» – ответила им Нина. «Мы сотрудники регенерационного центра. Согласно нашим данным, состояние вашего сына очень тяжелое и требует немедленного лечения. Мы прибыли за ним для транспортировки его в регенерационный центр». «Подождите!» – Нина была ошеломлена услышанным. Она со своим мужем и надеяться не могла, что им кто-то будет помогать бесплатно. «Я не могу оставить Ромочку одного». «И не надо. Обычно тяжело больных всегда сопровождает кто-то из родственников. В центре вам предоставят комнату в гостинице на время лечения вашего сына». «А как долго мы там пробудем, вы можете мне ответить?» Думаю, пару дней, не больше. В любом случае, не больше недели. Так быстро? Современная медицинская техника нашего регенерационного центра просто творит чудеса. Тогда подождите, пожалуйста, минутку. Я только позвоню своему мужу и на работу. Спустя 20 минут каталку с ребенком закатили в малый орбитальный шаттл МЧС России, и он, взлетев, взял курс на свою базу. Империя Аратан. Планета Сентена. Штаб-квартира СБ Империи. Крох Метельга после довольно большого промежутка времени снова прилетел в штаб-квартиру СБ Аратанской Империи. Слишком часто здесь бывать он не мог, чтобы не обозначать свою заинтересованность. Он был чересчур заметной фигурой на небосклоне Империи и афишировать свою деятельность очень не хотел. Колли его снова лично встретил начальник каратанской службы безопасности Дэр «Добрый день, господин премьер-министр. Рад вас снова видеть». «Как в прошлый раз?» «Конечно». Гарин снова повел метельгу в бункер. «Итак, господин Гарин, как наши успехи?» «Могу вас обрадовать, господин премьер-министр. Просто великолепно. Наш план полностью удался». И наши друзья с помощью представленных нами ученых добились полного успеха. Они уже разработали несколько профильных нейросетей, которые по своим характеристикам ничуть не уступают образцам центральных миров. Скоро они создадут нейросети по всем специальностям и уже приступили к созданию собственных баз данных. А как насчет функции контроля? Она полностью отсутствует. Это я могу вам гарантировать со стопроцентной уверенностью, так же, как и функция шпионажа. Весь процесс создания нейросети контролировался нашими учеными, которых Россия привлекла с нашей помощью к ее разработке. Отлично. Вот еще что вам надо сделать. Корпорация в последнее время начала быстро набирать силу. Правда, они столкнулись с некоторыми трудностями, и одна из них – отсутствие необходимых средств для дальнейшего развития. Сейчас, как вы и сами знаете, они все свои средства вкладывают в оборону, строительство кораблей и орбитальных защитных станций. Помогая им сейчас, мы и сами получим немалую пользу, усилим своего естественного союзника, несколько отвлечем на себя внимание, хотя это как раз под вопросом, И, наконец, сами сможем неплохо усилить свой космический флот. Исходя из этого, мы планируем создать с ними несколько совместных фирм, а вы с нашей стороны будете сопровождать это в сфере безопасности. Не беспокойтесь, сделаем все в лучшем виде». Закончив разговор, Крох Метельга покинул бункер штаб-квартиры СБ и отправился в свою резиденцию. Система RG15973. База Землян, Россия. То неожиданное предложение, которое мы внезапно получили от правительства Аратанской империи, поставило нас в тупик. Воистину, это было сказочное предложение, от которого невозможно было отказаться. Если кто подумал, что нас выставили на бабло, то он ни разу не угадал. Нет, нам предложили равноправное партнерство в производстве нейросетей. И что для нас самое главное в строительстве новых космических верфей и в профильном производстве. Договорились полюбовно, с нашей стороны технологии, а со стороны Аратанского правительства материальное и финансовое обеспечение. Подумать только, мы голову себе ломали, как нам нарастить производство, чтобы закрыть все дыры в потребностях нашего флота. А тут нам делают воистине прямо царское предложение. На срочном заседании у нас стоял только один вопрос: что именно и в каком количестве мы будем выпускать? После долгого спора наконец пришли к соглашению, что в связи с нашими все более ухудшающимися отношениями с ографами, в первую очередь и остальными государствами четверки, во вторую, Нам в первую очередь понадобятся бастионы для защиты наших планет и баз. Четыре боевых станции на систему, плюс диспетчерская станция со своими боевыми модулями. Вполне достаточная сила, чтобы разнести вдребезги и напополам любой достаточно крупный флот. Учитывая, что у нас нуждались в качественной защите, во-первых, сама наша станция «Россия», Во-вторых, планета Надежда, колонизацию которой мы начали. В-третьих, Земля. В-четвертых, планета Китиш. И в-пятых, минимум еще две станции для охраны базы АЗОВ. Итого нам нужно 18 боевых станций. Только для более-менее надежной охраны наиболее ценных для нас объектов. Причем это просто необходимый нам минимум. Учитывая все возрастающее напряжение с государствами центральных миров Содружества, откладывать это в долгий ящик нельзя. Тут, как говорится, промедление смерти подобно. Мы стали уже довольно сильны и начинаем угрожать господству четверки. Никто не любит конкурентов, их всегда стараются уничтожить еще на ранних стадиях, по принципу, что паровозы надо давить, пока они еще чайники. Аратанское правительство воистину сделало нам предложение, от которого мы не смогли отказаться. Договор был подписан в рекордно короткое время. Затягивать его было не в наших интересах. Согласно этого договора, на орбите и в системе Эдала в течение месяца были развернуты четыре металлоперерабатывающих станции, два больших промышленных 3D-принтера и развернуты большие ремонтные доки для сборки кораблей. Новообразованные верфи Дала приступили к своей работе. Все же раскрывать все свои секреты мы не стали. А потому здесь было налажено производство рейдеров Кронштадт, ударных крейсеров Феникс и боевых станций Бастион. По договору, половина продукции должна была отойти Аратанскому правительству. Учитывая намного возросшую важность системы, Четыре первых станции должны были быть включены в систему планетарной обороны. Фронт дала также должен был сильно усилиться за счёт ввода в него Кронштадтов и Фениксов. Нам это тоже, в принципе, было на руку, так как это повышало влияние и возможности аратанских военных. Наш тыл должен был сильно укрепиться. Земля германия господин канцлер а русские все же сдержали свое слово только что на аэродроме темпельхов совершили посадку два корабля принадлежащие нашим гражданам похищенным ранее пришельцами они прилетели сюда прямо с нового бранденбурга когда назначить им аудиенцию немедленно это не то дело которое стоит тянуть отмените все мои встречи на сегодня Томас Нойбауэр и Вернер Хоффман после многолетнего отсутствия наконец снова смогли вдохнуть полной грудью такой пьянящей и полной свежести земной воздух. Только сейчас они оба поняли, чего им так долго не хватало. Именно этого чистого и ароматного земного воздуха, который не шел ни в какое сравнение с кондиционированным воздухом кораблей и космических станций. Лишь сейчас, когда они наконец ступили на плиты аэропорта Темпельхов, они поняли, что после долгой разлуки все же вернулись домой. Для пассажиров и провожающих аэропорта прибытие двух космических кораблей стало настоящей сенсацией. Сообщение мировых СМИ о событиях в России, космические корабли и возвращенцы – все это казалось таким далеким, И вот сейчас, прямо на их глазах, можно сказать, случилось чудо. На взлетное поле аэродрома опустились два космических корабля. Просто эпохальное событие. О нем еще долго будут говорить и обсуждать. Томас и Вернер были первыми ласточками. Среди объединившихся немцев они первые добились чести вернуться домой. А потому их и направили на Землю для сопровождения Рудольфа Вешке, для встречи с канцлером. Подготовительный период на Новом Бранденбурге был закончен, первый цикл инфраструктуры был построен, теперь очередь была за переселенцами. Именно для этого Рудольф Вешкий прилетел в Берлин на встречу с канцлером. Предстояло обсудить, когда и сколько переселенцев сможет предоставить немецкое правительство. Фёдор Кох всегда был шебутным и деятельным парнем. От работы никогда не бегал, а потому ещё, когда он жил со своей семьёй в Казахстане, то жил очень даже неплохо. Свой хороший дом, крепкое хозяйство и уважение односельчан. Решение о переезде в Германию они принимали всей своей большой дружной семьёй. Родители, ещё два брата и две сестры с мужьями. Одним словом, крепкий семейный клан – А после принятия решения к ним присоединились и родители зятьёв и невесток. Через год после подачи заявления им пришло разрешение на переезд. В Германии они и дальше продолжили держаться все вместе, поселившись в небольшом городке Бойценбурге. Все довольно быстро нашли себе работу. Благо, свой немецкий язык они в семье не забывали. А потому после переезда в Германию проблем с немецким языком ни у кого не было. Только хорошо устроившись на новом месте, Федор Кох снова стал испытывать какое-то беспокойство, а потому предложение на переезд в другой мир встретил с радостью. Не все из их семьи разделили его радость и энтузиазм, но все же после долгих размышлений и споров семейный совет постановил – переезду в новый мир быть. Встреча между Герхардом Шрёдером и Рудольфом Вешки прошла успешно. Ознакомившись с привезёнными Вешки данными, Шрёдер дал отмашку на начало переселения. Теперь всё дело было только в транспорте для переселенцев. И тут им обещали помочь русские, выделив для этого два пассажирских транспорта. После долгого обсуждения в узком кругу решили не делать из этого тайны, так как надолго это все равно не удержать, да и особого смысла в этом нет. На фоне последних событий в мире, известие о том, что Германия начала колонизацию нового мира, тут же стало новой мировой сенсацией. Немецкие фирмы стали радостно потирать руки в предвкушении, так как это сулило им в недалекой перспективе очень неплохие прибыли, И вполне возможно доступ к инопланетным технологиям. Глядя на это, деловые круги других европейских стран стали очень косо поглядывать на свои правительства, которые, идя на поводу у США, успели испортить свои отношения с Россией, вводя против нее санкции, и теперь могли только завистью смотреть на Германию. Через месяц после прибытия на Землю в Германии представителей немецкого землячества содружества первые транспорты с немецкими переселениями отправились на покорение нового Бранденбурга. Около 20% колонистов составили русские немцы, которые, не найдя себя в Германии, решили рискнуть переселиться на другую планету. Всех переселенцев перед отлётом пропустили через медкапсулы, проводя полный курс восстановления и заодно устанавливая им нейросети, согласно уровня их интеллекта и списка подходящих для их уровня профессий. Система RG 15973 База землян «Россия». Что такое счастье? Наверное, это когда ты утром с удовольствием идешь на работу, а вечером возвращаешься домой. А что делать, если один из этих компонентов отсутствует? Например, работа для вас хуже каторги или возвращение домой с двумя вариантами. Первое – это когда дом холоден и пуст, и вас никто там не ждет, оттого вы и не хотите туда возвращаться. Или наоборот. Там вас даже очень ждут, только не для пожелания вам доброго вечера, а для закатывания очередного скандала. Причем повод абсолютно не важен, еще можно и вообще без повода, просто из любви к искусству. Исходя из этого, я, наверное, счастлив. По крайней мере, на работу иду с удовольствием. Сейчас, конечно, приходится не столько изобретать новое или модернизировать старое, сколько просто следить за производством. Мне для этого даже пришлось залить себе на нейросеть, а затем выучить базы производства, экономист, администрация и бухгалтерский учет и еще несколько профильных баз. Вот это единственное, что я не люблю. Ну, практик я, а не бюрократ-управленец. Вот с возвращением домой тоже ситуация двойственная. С одной стороны, меня там никто не ждет, но с другой стороны и не закатывает скандалы. Хотя, впрочем, это не совсем верно. Одна живая душа меня все же ждет, и даже очень. Это мой сибирский кошак, который уже вымахал в большого, пушистого, умного и наглого котяру, и который активно требует себе невесту, так как кастрировать его я не стал». «С этим у нас напряжёнка. Если нашим мужикам женщин не хватает, но ну перекос такой пока, к нашему большому сожалению, остаётся, то про кошаков и говорить нечего. Хотя и они потихоньку появляются. В основном контрабандно, из за неплохие гроши. Многие, кто бывал на земле по службе, так подрабатывают контрабандой живого товара. По этой причине мой серый полосатый секс-террорист – регулярно устраивает разведывательно-диверсионно-сексуальные вылазки в жилой сектор к другим немногочисленным кошкам. Вот сегодня у меня праздник. Наш, вернее, мой головной корабль класса «Стар наконец построен и прибыл для официального включения в штат нашего флота, к нам на базу. «Стар Сейвер. Звездный странник». Мирно пристыковался к внешнему причальному шлюзу, так как из-за своей шестикилометровой длины он не может войти ни в какой ангар. Ёшкин кот! Ни хрена себе бандура!» Только и смог ошарашенно проговорить Серега, когда сам увидел его не на голой экране, а, можно сказать, вживую, сквозь иллюминатор центра управления. «Саня, ты что построил?» «То, что вы и заказывали», Большую дубину для всех недовольных нами. А что, не нравится? Так прошу прощения, старался как мог. Не, наоборот. А как оно в бою будет? А я почем знаю. В бой его еще не пускали, а на симуляторе показал себя просто отлично. Впрочем, думаю, пока его светить особо не надо. У нас есть пока только один полностью готовый корабль. Еще три будут закончены до конца года. Это еще около четырех месяцев. Не боись, никто пока не собирается пускать в дело твою новую любимую игрушку. Вот и отлично. Тогда я со спокойной совестью могу слетать на месяц домой, на землю. У меня там, если ты еще помнишь, родители остались. Я, конечно, сообщил им при первой оказии, что жив, но они все равно не верят, пока сами меня пальцами не помацают. «Так что ты как хочешь, а я в отпуск на землю отправляюсь». Заслужил мля. Крыть на это Сергею было нечем. За последнее время к нам прибыло уже довольно приличное пополнение с земли. И не только для военных, но и для инженерной и научной секций. Так что мне было на кого оставить свои дела. Котофей я, разумеется, брал с собой. Оставить его тут, да ни за что на свете все равно мне не составит никакого труда провести его с собой туда и обратно. Так что этот вопрос был решенным.